Глава 293. Жду, мой друг. «И как же вы познакомились с этим Дальтара?» Ворон пристально смотрел на говорившего солдата, отчего тут почувствовал себя очень неуютно. «Вы неправильно поняли, король. Мы с ним не знакомы». Мужчина помотал головой. «Он просто громко называл свое имя, говоря о том, что он друг короля Адамороны, то есть ваш, и то, что его враги никогда не живут долго». «Дальтара схватили?» Уилл сам не понял, в какой момент его рука метнулась к Тилю, и, схватив краево-холщовой рабской накидки, разбойник притянул собеседника к себе. «Рассказывайте все, что знаете, быстро!» Из короткой истории, что поведали эти двое, стало ясно, что его друг оказался в большой беде. Правда, не укладывалось в голове, как такого человека, как Дельтара, смогли схватить простые работорговцы. Что произошло и как он оказался в плену? Когда Рол и Тиль закупались едой и прочей мелочью, которая могла понадобиться в ближайшие два дня, их схватили наемники и привели в один из домов, где те и увидели потрёпанного вида авантюриста. Одетый лишь в грязное нижнее белье, человек был подвешен к кольцам в стене, и по всему его телу темнели огромные багровые синяки. Зубы у него оказались выбиты, множество свежих шрамов и ожогов выглядели так, словно ребенок-садист, дорвавшийся до пыточных инструментов, экспериментировал со всем, что попадало под руку. На его руках и ногах отсутствовали практически все пальцы, и вообще он больше напоминал покойника, нежели живого человека. Когда солдат вели в клетки, тот едва слышно бормотал. — Белый ворон убьет каждого из вас. — Вы все пожалеете об этом. Король Адамароны жесток со своими врагами. А теперь вы его враги. — Это последнее, что мы слышали от него. За час до вашего прихода его спешно куда-то унесли трое наемников. Видимо, их предупредили о вашем приходе, и они решили не рисковать. Солдат закончил говорить, и одновременно с этим выскочило обновление задания. Однако ворон раздумывал над услышанным. Внимание, цепочка заданий двое потерянных обновлена. Получено плюс 30 тысяч очков опыта. Узнайте, куда увезли Дальтара. Награды плюс 30 тысяч очков опыта, плюс 20 очков влияния. Нет, они решили выжить из этого максимум выгоды. Он знал, кто я. Черт! Ворон давно не испытывал такой растерянности. Захваченный врасплох этой вестью, он вдруг понял, что винить себя в случившемся случникам. «Кстати, у него же должна быть бусина!» Уилл тут же попытался связаться с авантюристом и неожиданно получил ответ. Ворон, это и вправду ты?» Парень чувствовал, с какой усталостью и надеждой мужчина произносит эти слова, и, слушая голос, разбойник сжал кулаки. «Скажи, где ты?» «Я... я не знаю. На моей... голове мешок, а ошейник блокирует способности. Я бессилен». Уилл хотел о многом расспросить, но понимал, что это может подождать. Нужно было побыстрее понять, куда его везут. «Ты что-нибудь слышал о том, куда они собираются ехать? Хоть что-то? Название местности, лес или горы? Прежде чем надели мешок, ты мог запомнить какие-нибудь приметы? Тату, шрамы? Понимаю, может быть трудно, но постарайся вспомнить хоть что-то». «Нет, ничего такого». Он ненадолго замолчал, а затем продолжил. «Это моя вина. Я не смог...» Устоять перед соблазном вернуть еще одну свою часть прошлого. Не стал дожидаться нашей... <кхм> встречи. Прости, что втянул тебя в это, но прошу, убей каждого из них. Не сомневайся, именно этим мы и займемся, когда я освобожу тебя. Надеюсь, ты... Эй, что за... Ты слышишь меня? Связь внезапно оборвалась, и сколько бы Ворон не пытался дозвониться до абонента, тот уже был вне доступа. дольтара покинул радиус 10 километров. «Сука!» Ворон, не сдержавшись, выругался в слух, чем привлек внимание окружающих выкупленных им существ и людей. «Теперь выжить эту заразу не просто необходимая цель, но еще и расплата за пытки, что пережил его друг». Уилл бросил взгляд на карту, затем на толпу освобожденных и направился к порталу. «Для начала нужно вывести этих несчастных». Час спустя все жертвы работорговцев были переправлены в столицу и отданы под временную охрану Эмину и его воинам. Объяснив бывшим рабам, что прежде чем те вернутся домой, он должен расправиться с врагами, ворон телепортировался обратно в Деграунд. Честно говоря, у него были мысли о том, чтобы сообщить обо всем рине но как бывший военный, молодой человек по опыту знал, что близкие реагируют слишком бурно и необдуманно. Что-нибудь есть? Уилл зашел в переулок, где пряталась Гияра, незаметно следившая за одним из домов работорговцев. Ролл и Тиль настояли на том, чтобы отправиться вслед за своей группой, даже понимая, что вновь рискуют. Нет, все тихо. За это время в дом зашел лишь один человек и пока не вышел. Опиши». пиши. Жердак-полор. Полная, кудрявая шевелюра. 97-й уровень. Разодет как гирлянды на празднование цветения. Непонятная отсылка к местному празднику все же не помешала визуально представить гостя. «Ясно. Ладно. Схожу попробую что-нибудь подслушать. Жди здесь. Если кто-то будет убегать, только следи, не высовывайся. Докладывай все через бусину». Но... Женщина не успела ничего ответить, как Уилл шел в стелс, направившись ко входу в дом. «Здание никто не охранял, но дверь оказалась заперта. Да еще и на замок ранга мастер». Парень усмехнулся. Для большинства игроков такое препятствие – проблема, но не для него. Сумеречный шаг. Ворон растаял в сером мире и скользнул под дверной проем, но тут же получил сообщение. «Вы попали под порошок истинного света, разработанного Святой Землей, несколько десятков лет назад против Братства Теней. Теперь вы больше не можете пользоваться тенями. Длительность 5 минут. хо хо хо хо А вы не торопились, заставили нас ждать, Ваше Величество!» Разбойника вытянуло из теней, и он увидел себя в окружении пяти воинов в компании владельца и его гостя, стоявших за спинами своих подчиненных. «Мы прекрасно знаем о том, что вы состоите в ордены этих безбожных тварей, и было лишь вопросом времени, когда вы вернетесь сюда». Ряженый толстяк усмехался так, словно знал что-то такое, что придавало ему уверенности в своих силах. «И для чего же вы ждали меня?» Уилл, чуть склонив голову набок с любопытством посмотрел на врагов, оценивая их уровни, не больше сотого. — Бросьте игры, молодой король. Если вы зашли не через дверь, значит уже знаете, что ваш друг у нас, и его возвращение обойдется вам очень дорого. Можете попытаться нас убить, но со смертью одного из нас умрет и пленник. Запретная магия. Слышали о ней? Уиллу не приходилось с ней сталкиваться, по крайней мере, он так думал, но это не значило, что ее в игре не существовало. Парень медленно вздохнул и, прикрыв глаза, посчитал в уме предстоящие траты. Но не золото или своих территорий, как могли бы подумать его собеседники. «Ладно, просто ради интереса. Прежде чем мы закончим, я бы хотел выслушать ваши пожелания». Широкая, не предвещающая ничего хорошего улыбка озарила лицо похожего на демона-короля. «Ха, ха мудрый выбор, ваше величество!» — роботорговец хмыкнул. «Но, боюсь, с вами мы закончим еще очень нескоро». Ни он, ни его разодетый в пестрые одежды друг не обратили внимания или не захотели его обращать на слова собеседника, кроме тех, что желали услышать. «Итак, если вы хотите увидеть своего товарища живым и целым, для начала заплатите нам пятьдесят тысяч золотых». — Что? — Жардак вскинул брови, услышав сумму. — Мы так не договаривались, Эрвин. У нас один шанс, и им стоит грамотно воспользоваться. — Не переживай. По лицу видно, что жизнь того отброса ему важна. Я просто... Их диалог прервал разочаровывающий голос разбойника, который не услышал от этой парочки ничего оригинального. — Серьезно? Вы смогли получить ценного заложника, но первое, что запросили, — это золото? — Я думал, вы будете поумнее и потребуете чего-то более весомого. Ну да ладно. «Ха!» Работорговец поднял брови, не понимая расслабленности оппонента. «Ты говоришь так, будто все козыри в твоих руках. Может, ты не веришь, что мы говорим правду?» «Не-не!» — «Не -не», Уилл, усмехнувшись, махнул рукой. «Даже если бы я и не верил, то не стал бы рисковать. Да и... А, забудьте!» На этих словах от во все стороны повалили голубые дымки тумана, и спустя пару секунд все присутствующие стали его подчиненными. «Вот же идиот! Стоило сразу с этого начать!» по часов подбородок, пробормотал парень, проклиная себя за бессмысленную трату очков влияния. «Итак, ублюдки, куда увезли Дальтара?» «Внимание! Цепочка заданий двое потерянных обновлена!» «Полученная? Плюс 30 очков опыта, плюс 20 очков влияния!» «Найдите Дальтара!» «Награды? Плюс 50 очков опыта, плюс 50 очков влияния!» «Ты уверен, что справишься один?» Вороны Гияра лежали на склоне большого обрыва, глядя вниз, туда, где располагался указанный его новыми подчиненными лагерь. Уилл был уверен, что вряд ли нашел бы это спрятанное от глаз логово сам. «Я не один», — убирая бинокль или вставая с земли, — ответил разбойник. «Кинь на меня поддерживающие заклинания и докладывай обстановку сверху. И что бы ни произошло, не вмешивайся. Помни, я не могу умереть». «Хорошо», — женщина кивнула и принялась накладывать бафы. «Но их там около сотни. Тебе не кажется, что даже для тебя многовато? Они ведь не просто бандиты». «Просто смотри и докладывай обстановку. Ну тогда удачи». «Ага». Уилл сделал шаг вниз и, пролетев метров двадцать, расправил крылья, одновременно активируя стелс. «Держись, Дольтара, я иду! Жду, мой друг!»